Глава 13. Открываю глаза и впервые за несколько часов комната не кружится, а меня не тошнит. Однако слабость так никуда и не делась. Первое, что вижу перед глазами огромную телевизионную панель, встроенную в стену напротив. Осторожно поворачиваю голову сначала влево, а затем вправо и с удивлением рассматриваю интерьер. И увиденное мне совершенно не нравится. Это явно не бесплатная больница. А очень даже платная. Стены окрашены в мягкие пастельные тона, идеально белый потолок, воздушный нежно-розовый тюль на здоровенном окне во всю стену. Чёрт, сколько стоит эта красота? Хочу такое домой, можно вместе с окном. Милые диванчики с подушечками у стен, пара добротных деревянных дверей. Пытаюсь пошевелить правой рукой, но ничего не получается. Повернув голову, хмыкаю. Пока рассматривала интерьер, даже не заметила, что в вену мне, оказывается, иголку вставили. Это капельница. А саму руку привязали, наверное, чтобы не дёргалась. На моём лице появляется кривая усмешка. Надо же, слона-то и не заметила, пока восторгалась местными красотами. Пытаюсь пошевелить левой рукой. Нечаянно нажимаю на какую-то кнопочку. Поднимаю руку и вижу перед собой интересное устройство, прикреплённое пластырем к ладони и большому пальцу. Пытаюсь сесть. Но перед глазами мелькают чёрные мушки, а желудок скручивает, и его содержимое пытается подкатиться к горлу. Я тут же возвращаюсь на подушку и, открыв рот, начинаю шумно дышать. Спустя пару минут появляется девушка в белом халате с профессиональной тёплой улыбкой на лице. "Надо же, вы проснулись", говорит она мягким голосом и, подойдя ближе, перекрывает капельницу. Я сообщила вашему лечащему врачу Виталию Дмитриевичу. Он сейчас подойдёт. Она освобождает мне руку, но катетер вытаскивать из вены не спешит, а просто заклеивает его пластырем. Ощущения не очень приятные. Вместе катетера как будто всё онемело. Что это за лекарство? спрашиваю, еле шевеля языком. О, это обыкновенная глюкоза, продолжает безмятежно улыбаться девушка. Вам нужны силы на восстановление. Да, силы мне действительно нужны, чтобы как можно быстрее уйти отсюда. Давно я тут. Я заступила на смену сегодня утром. По смене передали, что вас привезли вчера поздно вечером. Но, думаю, более подробно вам объяснит ваш лечащий врач. Спасибо, вздыхаю я. Не подскажете, кто оплатил счета за моё пребывание тут? Эта информация недоступна младшему персоналу. качает она головой. Сейчас Виталий Дмитриевич подойдёт, и он вам всё наверняка объяснит. Хорошо, спасибо. Поджимая губы, мысленно уже пытаясь прикинуть, во сколько мне обойдётся вся эта роскошь. Мысли о том, что случилось, я старательно избегаю, так как понимаю, что могу просто опять вырубиться. А учитывая место, где я нахожусь, это очень расточительно. Полагаю, сутки в этой больничке обойдутся мне в очень кругленькую сумму. Но Антон же оставил тебе кучу денег, пищит подсознание гадким голосом. Но я мгновенно отмахиваюсь. Ещё не хватало пользоваться его деньгами. Да ни за что на свете я же себя после этого совсем уважать перестану. Надо будет вернуть, и чем быстрее, тем лучше. Когда-то давно мой психолог посоветовал избегать плохих мыслей, просто блокировать их внутри себя, чтобы они не разъедали. особенно в те моменты, когда требуется собранность и решение каких-то определённых, более насущных проблем. Поэтому когда-то давно я не раскисла, не ударилась в депрессию, зная, что от меня зависит жизнь моей дочери. Впрочем, она и сейчас нуждается во мне, как бы ни твердила, что уже выросла и стала самостоятельной. Глупости всё это. Самостоятельной она для меня никогда не станет. Да и это её дурацкое желание поехать в Европу уже о многом говорит. Нет, Качаю я головой. Я нужна своей дочери. И самое главное — нужна себе. А остальное... Остальное как-нибудь переживу. Мне не впервой. Мой лечащий врач довольно молодой и симпатичный, но очень угрюмый и явно уставший, появляется через пятнадцать минут. Здравствуйте. Я ваш лечащий врач, Виталий Дмитриевич. Он подошёл к моей кровати. Здравствуйте. Я хотела узнать о том... Сначала осмотр, затем все посторонние вопросы. Бескомпромиссным тоном обрывая тон, и тут же начинает слушать моё сердце, мерить давление и задавать стандартные вопросы касаемо моего самочувствия. Ну что ж, я вас внимательно слушаю. После тщательного осмотра он присаживается рядом с моей кроватью на табуретку и начинает заполнять документы. Кто оплатил моё пребывание здесь? Сразу же задаёт самый важный вопрос. Похоже, ваш диагноз интересует вас в последнюю очередь. Криво усмехается доктор, взглянув на меня, но тут же вернувшись к документам. Мехин Валерьевич Махачутурян. Он оплатил на неделю вперёд, так что о деньгах можете пока не думать. Нахмурившись, я пытаюсь вспомнить, кто этот мужчина и почему он за меня вообще заплатил, но в голове какая-то каша из имён. А кто он такой? Вы не знакомы или не помните его? Тут же подозрительно сощурился Виталий Дмитриевич. А своё имя вы помните? Имя вашего мужа? Имя своё помню, конечно. Берцова Елена Аркадьевна. А вот насчёт мужа. Я задумывалась на пару мгновений. Я вообще-то в разводе, хотя вы, наверное, про Берцова. Уточняю я, сама еле сдерживаясь от того, чтобы не кривиться в отвращении. Да, кивает доктор с облегчением выдохнув. «Берцев Андрей Геннадьевич, он назвался вашим мужем и приехал вместе с вами на скорой сегодня ночью». «А что со мной случилось?» «Интересуясь, всё ещё не понимая, кто такой этот Махачатурян. Хотя где-то на задворках сознания крутится эта фамилия. У вас резко понизилось давление, и вы потеряли сознание. Ваши анализы должны прийти из лаборатории». Он взглянул на свои часы. «Примерно через 30 минут, и мы узнаем более подробную причину вашего недуга». Кстати, ваш муж поехал за вашими документами и вещами, и где-то через 30-40 минут должен вернуться. И я как раз через часик к вам загляну с анализами. Если будет что-то беспокоить, что угодно, даже если вам покажется, сразу нажимайте на кнопочку, что у вас в руке. Это для вызова медсестры. Ясно, спасибо. Сквозь зубы выдыхаю я, совершенно не желая видеть рожу Берцева. Но, видимо, придётся наступить себе на горло. Всё же у него мои документы. А можно связаться с этим Михеевым Валерьевичем? Хорошо, пожимает плечами Виталий Дмитриевич. Давайте попробуем. Он вытаскивает из кармана сотовый и тут же набирает номер. Михеен Валерьевич, это Виталий Дмитриевич, лечащий врач Елены Берцевой. Да, та самая девушка, счета которой вы оплатили, она хотела бы с вами переговорить. Вы заняты? Сами потом позвоните. Хорошо, я вас понял. Анализы ещё не пришли, но как только, я сразу вам позвоню и всё сообщу. «Да». Он завершает разговор и убирает телефон в карман. Я в недоумении приподнимаю бровь. Он пока занят, но сказал, что обязательно вам перезвонит, как только освободится. «Странно». Тихо бормочу я. «Ну ладно, мне пора идти дальше, скоро вернусь». Отрывисто говорит Виталий Дмитриевич, возвращая взгляд к своим документам. «Если что, сразу вызывайте медсестру». Встав с табуретки, он покидает палату. «Да». Я же встать с кровати пока не могу. Сил вовсе нет. Поэтому вызываю медсестру, и она приносит мне утку. А через сорок минут появляется мой бывший благоверный с моими вещами. Он входит в палату с сумкой в руках. «Привет. Мне сказали, что ты очнулась». Лыбится этот гад. «А я тут вещи твои принёс с документами. Мне твой врач сказал, что тебе придётся тут задержаться. На неделю, наверное, в зависимости от результатов анализов». Продолжает, как ни в чём не бывало, щебетать он, подходя к встроенному в стену шкафу, и вешая на обнаруженные там вешалки брючный костюм, халат, ночную сорочку, на нижнюю полку ставит тапочки и летние туфли. Я смотрю на этого мужчину и понимаю, что кроме отвращения ничего к нему не испытываю. Могу, конечно, устроить ему истерику и разбор полётов, а заодно спросить, где его насила, пока я одна с маленьким ребёнком на руках платила наши общие долги и пыталась не сойти с ума. Сначала от ужаса, думая, что его убили, а потом от жгучей ненависти и обиды, когда обнаружила юриста с документами о разводе у порога моей квартиры. А тут он вдруг о нашей общей жизни заговорил, о семье. Да и в отношения с Антоном влез. От этой мысли внутри тут же всё болезненно скручивается, а перед глазами вновь мелькают чёрные мушки. И потому я сразу же решаю, что разговаривать с этим уродом моральным не буду. Обойдётся. Много чести. Да и сил на него у меня нет. Закрыв глаза, шумно дышу, пытаясь прогнать резко накатившую тошноту. Но понимая, что у меня ничего не получается, и вызываю медсестру, судорожно нажимая на кнопку. Благо, девушка появляется сразу и видя моё зелёное лицо, забегает в ванную, а оттуда выбегает уже с тазиком. Чуть не снеся растерявшегося Берцева, она подбегает ко мне и подставляет тазик как раз в тот момент, когда я уже перевешиваю их через кровать. и расстаюсь с остатками пищи в желудке. Меня выворачивает и выворачивает в несчастный тазик с такой силой, что мне кажется ещё чуть-чуть, и все мои кишки окажутся там. Скорее, бегите за Виталием Дмитриевичем, кричит мне сестра Берцево, пока меня продолжает полоскать. Краем глаза вижу спину бывшего, а также слышу хлопок закрывающейся двери, и словно по команде работа прекращается. Не сдержавшись, начинаю хихикать, а медсестра смотрит на меня со страхом. Видимо, думает, что у меня от того крыша поехала, потому быстро успокаиваюсь и ложусь на подушку, прикрыв глаза от греха подальше. Вы не могли бы мне дать воды и влажную салфетку, чтобы я могла привести себя в порядок. Сиплым голосом прошу девушку. Вы уверены, что вас больше тошнить не будет? Настороженно переспрашивает она. Да вроде. Как этот ушёл, не сдержавшись, криво усмехаюсь. Стало намного легче. Хорошо, но тазик, если что, пока на полу. Ага. Через пару минут после стакана воды и влажной салфетки я чувствую себя уже более-менее нормально. А в палате появляется мой врач, и опять Берцев. Вы пока подождите за дверью. Отшивая Виталий Дмитриевич моего бывшего, и мне хочется расцеловать этого замечательного мужчину. Он захлопнул дверь перед носом у Берцева и стремительно приближается к моей кровати. Так, и что тут у нас? Уточняя тон у медсестры, положив палец мне на пульс. Рвота, кивает она на тазик, стоящий на полу. Понятно. Вы соберёте пробу на анализ и оставьте нас наедине. Хорошо. Тут же, забрав тазик, девушка исчезает за дверью. Мне остаётся только лишь подивиться оперативности их работы. В бесплатной клинике и внимания бы не обратили, наверное. Глаза открыть можете? спрашивает Виталий Дмитриевич через пару минут. Наверное, Тихо отвечаю я. И осторожно, очень медленно приоткрываю сначала один глаз, убедившись, что чёрных точек больше нет, открываю второй. Отлично. Пришли ваши анализы, и я теперь могу сказать, почему вы потеряли сознание. И с недоумением гляжу на врача, который почему-то медлит с ответом. Я надеюсь, никаких истерик не предвидится? Да не томите уже, начинаю раздражаться я. Анализ показал, что вы беременны. Потому и симптомы соответственные. Понижение давления, рвота и сильная слабость. «Этого не может быть», — возражаю севшим голосом. «Я противозачаточная пила». «Судя по анализам, может. Срок я смогу определить, сделав вам УЗИ. Но у меня к вам лишь один вопрос на данный момент. Сохранять беременность будете или нет?» «Вы ещё спрашиваете?» Мгновенно взрываюсь я. «Вы же врач. Сами же прекрасно понимаете». Я пила противозачаточные, причём несколько лет. Мне врач выписывала для стабилизации гормонального фона. Неужели я похожа на тупую малолетку, не понимающую, что сто процентов могу родить урода? Во-первых, я не знал про несколько лет. Вы мне только что об этом сказали. Равнодушно пожимает плечами Виталий Дмитриевич, совершенно не реагируя на мой выпад и тем самым заставляя устыдиться. Во-вторых, не сто процентов, однако да, вы правы. Продолжает он спокойным, тихим, практически певучим голосом. Процент действительно очень высок, если вы принимали препарат несколько лет. Но ещё, смотря какой препарат, при более тщательном обследовании, наш специалист сказал бы вам точнее. Но нет так нет. Через полтора часа я назначил вам УЗИ. Ну, уточним срок, хотя, судя по уровням ХГЧ в крови, срок менее 2 недели. Исходя из вашего состояния, будем уже вместе решать, как именно поступить. Я уже всё решила. С раздражением заявляю я, но на этот раз стараюсь контролировать громкость своего голоса. Вы меня не поняли, сухо говорит врач. Я говорю о методах прерывания беременности. Или медикаментозно, что предпочтительнее для вашего здоровья, или при помощи вакуумной аспирации. Мои щёки теплеют от стыда за своё невежество. Хотя откуда мне знать? Я никогда не делала аборты. Понятно. Извините, я не подумала. Из-за выпад мой, простите, нервы немного шалят. Каюсь я. Ссориться с доктором совершенно не хочется. Ничего страшного, бывает. Спокойно ответствует Виталий Дмитриевич. Он уже начинает вставать, но я успеваю схватить его за руку. Подождите. Говорю почти шепотом, чуть не клоняясь вперёд. А можно сделать так, чтобы вот того мужчину... Я бросаю взгляд на дверь. По фамилии Берцев. Не пропускали ко мне. И ничего не рассказывали о моём здоровье и положении кажется я всё ещё умудряюсь удивить доктора он изгибает одну бровь однако уже через пару мгновений берёт себя в руки и на его лице появляется непроницаемое выражение вы ведь в разводе да киваю я тогда без проблем на территории нашей клиники он вас не потревожит и ещё продолжая удерживать мужчину и заглядывать ему в глаза а у меня хватит денег на аборт или надо будет доплатить. Хватит, уверенно отвечает он и медленно тянет руку на себя. Простите, смущённо улыбаюсь, возвращая ему его конечность. Ничего страшного. Уголки его губ слегка приподнимаются, но глаза так и остаются равнодушными. Робот. Заключая я, совершенно не понимая, какого чёрта злюсь и нападаю на неповинного в моих проблемах человека, или у меня теперь все мужчины превратились в подонков и козлов, Потому я так предвзято и к доктору отношусь. Через несколько минут, за которые я успеваю несколько раз мысленно посыпать голову пеплом из-за своего срыва, появляется девушка со столиком на колёсиках. Ваш завтрак, с улыбкой говорит она. От слова завтрак мой желудок скручивается в узел. Теперь уже понятно, что это токсикоз. Я не уверена, что смогу его съесть. Девушка, подойдя ко мне, нажимает на какую-то кнопку, приводя кровать и заодно меня в сидячее положение. «Надо обязательно подкрепиться. Вам нужны силы для восстановления». Заверяет она, продолжая улыбаться. «Хотя бы совсем немного. Тут чай с лимоном и сахаром, и во всяанную кашу добавлены дольки апельсина». Это Виталий Дмитриевич распорядился. Я мысленно благодарю заботливого доктора, а девушке, что уже поставила передо мной столик, а на него мою еду, со вздохом отвечаю. «Ладно, я попробую». Завтрак съесть получается весь, да ещё и с аппетитом, что меня очень радует. И более того, после еды у меня получается встать с постели и отправиться в душ, сдирать с себя запах берцова. Только любоваться красотами местного Саннозла не решаюсь, потому как чувствую, что запас сил заканчивается. Моюсь в очень быстром темпе, стараясь концентрироваться только на своих действиях и вообще ни о чём другом не думать. Кое-как доползаю до своей кровати, чуть не рухнув по пути на паркет. мысленно матерясь на врачей, что поселили меня в такие огромные хоромы. Закрыв глаза, считаю чёрные мушки и дышу, как паровоз. Расставаться с вкусным завтраком нет никакого желания. А через некоторое время уже другой доктор, темноволосая женщина лет сорока, появляется вместе с аппаратом УЗИ на колёсиках. И я дивлюсь местному сервису, так как думала, что мне придётся как-то ковылять до кабинета УЗИ. А тут надо же, аппарат сам пришёл ко мне. Женщина объясняет, что она местный гинеколог, и что далее по всем вопросам, касающимся моей беременности и её прерывания, я буду общаться именно с ней. После обследования лицезрения еле виднеющиеся точки, которые я так толком и не рассмотрела, она задаёт мне кучу стандартных вопросов, спрашивает о названии препарата, который мне выписывала моя гинеколог, о последних месячных, о самочувствии. Сообщает, что завтра с утра мне надлежит сделать натощак ещё кучу дополнительных анализов. И лишь тогда она даст мне рекомендации по поводу прерывания беременности. После того, как она покидает палату, я чувствую себя как выжатый лимон. Моя женская сущность и все инстинкты вдруг начинают восставать против аборта. А эгоистичная часть натуры так вообще пищит дурным голосом: "Хоть под старость лет не одна останешься. Дочка всё равно уже выросла". Но я тут же душиу все эти молодошные мысли на корню. По моему мнению, дети в этот мир должны приходить в благополучных и полных семьях, где их любят и ждут родители, готовые как минимум за год до их зачатия, а не вот так с бухты-барахты. Да и обрекать своего ребёнка на жалкое существование в случае какой-нибудь патологии совершенно не хочется. Я уже стара, мне будет 38, когда родится мой ребёнок. А если у меня что-то со здоровьем произойдёт? Кто будет о ребёнке заботиться, если у меня не получится это делать? Перекладывать ответственность на дочь я не собираюсь. У неё своя жизнь впереди. Нарушать её планы я не буду. Вот если бы всё сложилось иначе, если бы Антон, но я не даю себе закончить эту мысль. Яростно обрываю себя, потому что в груди опять начинает нарастать болезненный ком. И чтобы не пойти на попятную, вслух говорю: "Нет, однозначно, аборт". Остальная часть дня проходит в мучительном ожидании следующего От нечего делать, проверяю свою сумочку. Из неё ничего не пропало. Кое-какие наличные, карточки, документы. Всё на месте. Даже тот телефон, что оставил мне Антон. Правда, он разрядился. И хорошо, ведь включать я его пока не хочу. Берцев наверняка будет названивать и нервировать меня. Очень надеюсь, что этот урод не станет беспокоить Наташу. После обеда я даже умудряюсь немного поспать, а к вечеру передвигаюсь по палате без желания поцеловаться с паркетом. Хотя слабость всё ещё ощущается. Перед сном медсестра приносит кучу таблеток, но спросив у неё, что это за препараты, и узнав, что это по большей части снотворное, я почему-то так и не могу их выпить. Инстинктивно я уже защищаю своего ребёнка, и от этого на душе становится неуютно и холодно. Долбанное подсознание твердит о судьбе, о роке, а ещё о душе, что, возможно, уже пришла в этот мир и прочей религиозной фигне, к которой я всегда относилась скептически. В жизни по собственной воле не ходила в храмы, разве что свечки для маминых ритуалов покупала. Да когда-то бабушка решила меня крестить. Но я тогда совсем крохой была и ничего не понимала. С детства воспитанная матерью ведьмой, я не верю в бога. Мама и сама в него никогда не верила, однако все ритуалы, связанные с церковными праздниками, любила исполнять, правда, на свой манер. К её ворожбе, гаданиям и прочим глупостям я тоже относилась скептически. а к людям, которые обращались к ней за не особо нормальными вещами, типа приворожить мужчину или того хуже, навесить какое-нибудь проклятие, как к душевно больным. И все эти мысли бесконечно кружатся в моей бедовой голове, заставляя всё сильнее и сильнее погружаться в глухое отчаяние. На следующее утро моё состояние вновь ухудшается. Как я умудряюсь добежать до унитаза, сама поражаюсь. Вот только вернуться обратно в постель сил уже нет. потому и валяюсь на полу минут 30, сжавшись в позе эмбриона, зябко обхватив свои плечи руками, до тех пор, пока в палате не появляется медсестра. С оханием и причитаниями, а также с помощью санитара, меня возвращают в кровать. «Прерывание беременности пока отменяется», — безапелляционно сообщает Виталий Дмитриевич. «До тех пор, пока вам не станет лучше». «Это же обыкновенный токсикоз. Может, мне вообще не станет лучше?» «Не совсем». У вас давление опять упало, и шумы ваши в сердце мне не нравятся. Необходимо провести более тщательное обследование. Если сейчас мы произведём хоть какое-то вмешательство в ваш организм, то можем только усугубить ваше состояние. Для вас сейчас важны покой, хорошее качественное питание и крепкий здоровый сон. У вас ещё много времени, целых 10 недель, чтобы сделать аборт. Поэтому не торопитесь, восстанавливайтесь. Легко сказать, но трудно сделать. Ведь с каждым часом думать об оборте становится всё сложнее и сложнее. А если моё состояние не изменится? С ужасом и с очень маленькой надеждой спрашиваю я. Значит, мы будем рекомендовать вам не прерывать беременность, сухо констатирует мужчина. И да, я распорядился, Берцеф Андреева вас не потревожит до тех пор, пока вы сами не захотите его увидеть. Это отличная новость, закричаю я. И тут же вспоминаю о своём благодетеле. Вы могли бы связаться с Михиным Валерьевичем. Боюсь, что не получится, качает головой Виталий Дмитриевич. Он мне вчера звонил, уточнял о вашем самочувствии, предупредил, что у него какие-то важные дела запланированы на ближайшую неделю. Его нельзя будет беспокоить. Однако он заверил, что если вам придётся пробыть здесь ещё дольше, то он готов полностью покрыть любые расходы на ваше лечение. Он так и не сказал, почему помогает мне. Нет, об этом мы с ним не разговаривали, но он сказал, что от него сегодня к вечеру придёт какой-то человек и всё вам объяснит. Понятно. Вздыхаю я, хотя на самом деле ни черта не понимаю. Виталий Дмитриевич назначает мне витаминную капельницу и покидает палату. Перед обедом мне делают ЭКГ. Аппарат опять приезжает прямо ко мне в палату. Специалист, что проводит обследование, лишь пожимает плечами. Все вопросы к вашему лечащему врачу, лаконично заявляет она, а после обеда удаётся уснуть. Просыпаюсь от сильного желания посетить местный шикарный санузел, на этот раз только для того, чтобы использовать его строго по назначению. Слава Всевышнему и моему лечащему врачу, чувствуя я себя намного лучше. Добираюсь до туалета без приключений, чищу зубы, даже душ наскоро принимаю. Утром не было сил привести себя в порядок. Долго рассматриваю своё осунувшееся лицо в зеркале. Расчёсываю и сушу волосы. Да-да, тут имеется фен. А ещё у столика с зеркалом есть удобная табуретка. Надев тёплый, необычайно мягкий больничный халат, выхожу из ванной. А в палате дожидается тот самый гость, о котором говорил Виталий Дмитриевич. Только я и понятия не имела, что им окажется Антон. Я замираю, держась за ручку двери. Антон стоит в двух шагах от меня. Мы смотрим друг на друга несколько минут, а может быть, мгновений. Время останавливается в этот миг. Такое ощущение, будто целая вечность прошла, а не пара дней, с того момента, как он Дальше думать я не хочу. Просто обрываю себя. Болезненный ком внутри резко увеличивается в размерах, опаляет жутким холодом все внутренности. Сделав над собой титаническое усилие, я отвожу взгляд, разворачиваюсь и иду к кровати. Сама же в этот момент пытаюсь удержать предательские слёзы. Как можно быстрее подойдя к кровати, я забираюсь под одеяло, а в процессе, незаметно, по крайней мере, я на это очень надеюсь, смахиваю слезинки со щёки и мысленно твержу, как мантру: "Я не буду устраивать истерику. Я сильная женщина. Я сейчас успокою себя, возьму себя в руки и не буду устраивать истерику. Ни за что на свете не позволю ему вытирать об себя ноги". Самовынушение помогает немного успокоиться. Удобнее устроившись на подошке, я стараюсь смотреть на Антона как можно равнодушнее. Он медленно приближается ко мне. С удивлением замечаю, что выглядит он, мягко говоря, не очень. Под глазом наливается синяк, губа разбита. Кровь, правда, уже запеклась. Волосы взъерошены, одежда помятая. Лицо осунулось, глаза красные и лихорадочно блестят. Костяшки на кулаках, которые он то и дело сжимает, сбитый в кровь. «Как и почему я сразу всего этого не заметила?» Внутри меня мгновенно вспыхивают тревога и страх. «Что с тобой случилось?» «Что с тобой случилось?» Чуть было не срывается с языка вопрос, но я с силой кусаю внутреннюю часть щеки и мысленно рычу на себя за то, что посмело его жалеть. «Он этого не достоин. Где твоя гордость, Лена? Очнись. Ну, подрался где-то с кем-то. Какое тебе до него дело?» Он ведь от тебя отказался, да ещё и в такой унизительной форме. Предал, когда ты полностью ему доверилась. Чтобы больше не мучиться, вслух спрашиваю: ты зачем пришёл? Вроде попрощался уже. Ого, сама себе удивляюсь. Даже не ожидала, что смогу добавить столько яда и сарказма в свой собственный голос. Антон резко дёргается, словно я только что врезала ему по лицу, но через несколько мгновений отмирает. И взяв табурет, решительно ставит его возле моей кровати, садится, смотрит мне в глаза. Я пришёл поговорить. Тихо, но твёрдо произносит он. Говори и уходи. Я стараюсь вложить в свой голос как можно больше равнодушия. Мой врач посоветовал мне побольше отдыхать. Да, я разговаривал с своим лечащим врачом. Он сказал, что ты беременна. Судя по сроку, это мой ребёнок. А ещё он сказал, что ты собралась делать аборт. Таким же тихим голосом продолжает Антон. Это правда? Ты действительно хочешь сделать аборт? Я какое-то время смотрю в его глаза, пытаясь понять, чего ему от меня надо и зачем он вообще пришёл. Но на лице Антона я вижу лишь усталость, а ещё, возможно, вину во взгляде. Хотя в последнее время я сильно сомневаюсь. Мне, наверное, просто хочется видеть эту самую вину. Вот и мерещится то, чего на самом деле и в помине нет. В душе медленно закипает что-то, чего, по сути, и кипеть-то не должно. Мне думалось, всё выгорело в тот момент, когда он снял с меня повязку. А оно, оказывается, только тлело. Я что-то понять не могу. Начинаю я, стараясь не показывать свою злость. Ты для какой цели моей жизнью интересуешься? Ты, помнится, сказал, что больше меня не потревожишь. Или твоему слову нельзя верить? ты его можешь как дать так и забрать ох хотя о каком вообще доверии идёт речь не сдержавшись на последней фразе я всё же повышаю голос но ледяной ком не дремлет и мгновенно берёт в тиски грудную клетку от чего тяжело дышать я отворачиваюсь от антона чтобы он не видел моей слабости и хватая ртом воздух пытаясь прогнать его через свои лёгкие и надо же действует тиски ослабевают становится легче дышать Это и мой ребёнок тоже, негромко произносит Антон. И, наверное, я имею право знать, что ты собралась с ним делать. Внутри меня вновь всё вспыхивает от этих его слов. Повернувшись, я зло прищуриваюсь. А ты уверен, что он действительно твой? шиплю я сквозь зубы. Кто его знает? Может быть, ты ещё меня кому-нибудь давал поиметь, а я просто об этом и не знаю? Он выглядит возмущённым. даже открывая рот явно в порыве злости, но слова так и не срываются с языка. Лицо Антона кривится и выдохнув он заявляет: "Я уверен, это мой ребёнок. Тот раз был единственным, и он больше никогда не повторится". "Да ну. Серьёзно, что ли?" картинно изумляюсь я с фальшивой радостной улыбкой на лице. "А мне показалось, что тебе понравилось. Но я не пойму, о чём вообще речь". Мой голос вновь непроизвольно становится громче. Ты сказал, что отказываешься от меня, и ты ушёл, оставив меня. Мои губы кривятся, на языке словно кислота разливается, а лёд внутри в нофи начинает давить на грудь до да такой силой, что я еле сдерживаю всхлип от боли, что разливается внутри меня. Подавшись вперёд, я со злостью выплёвываю каждое слово. Тебя моя жизнь больше не должна интересовать, даже если я решила сделать оборт или слетать на Марс. Это тебя не касается. Ты сам отказался от меня. Ты мать твою позволил меня поиметь другому мужику в тот момент, когда я полностью тебе доверяла. И теперь у тебя нет ни моральных, ни этических, вообще никаких прав ни на меня, ни на ребёнка. Силы вновь начинают меня покидать. Видимо, весь запас энергии я потратила. Откинувшись на подошку, стараюсь дышать как можно глубже, чтобы успокоить себя и прогнать наглых чёрных мушек, что вновь кружат перед моими глазами. Выражение лица Антона становится нечитаемым. Лена. Выдыхает он. Пожалуйста, дай мне всё объяснить. Я не собираюсь ничего предъявлять или требовать, ребёнок. Он запинается, сглатывает несколько раз, чуть прикрыв глаза на мгновение. Я не буду на него претендовать. После того, что я сделал, у меня в самом деле нет на него прав. Как и на тебя. И я...» Антон расставляет ноги шире и, уткнувшись к колени локтями, опускает голову вниз. Зарываются волосы пальцами обеих рук. Он шумно дышит, рычит от бессилия, а затем, подняв голову и посмотрев на меня больным взглядом, начинает говорить. «Я пять лет гонялся за призраком отца. И когда узнал, что надо было вовсе не убийц искать, она наоборот помочь тем, кого я любил, маме и палине, защитив их от отца. Я понял, что крупно облажался и впервые в жизни был не прав. Хотя самонадеянно считал себя очень умным и всё просчитывающим наперёд, прочитал кучу трудов по психологии и криминалистике. И выぞмнил себя с раным Шерлоком Холмсом, на раз щёлкающим любой загадки, а заодно и видящим людей насквозь. Я встретил тебя, поговорил, постречался, И посчитал, что и тебя увидел насквозь, все твои желания, привычки, характер. Решил, что ты мне подходишь как спутница жизни. Правда, сначала очень удивился, что ты вовлечена в преступную группировку. А если бы не общался с тобой раньше, то, наверное, и не понял бы сразу, что тебя подставили, да и разбираться бы не стало. Но ведь я тогда уже решил для себя, что ты будешь принадлежать только мне, что ты моя. И ещё скажи, что влюбился. С горечью усмехаюсь я, не выдержав. «Да», — решительно кивает он. «И не надо закатывать глаза. Ещё скажи, что не испытывал это же чувство ко мне». Я отворачиваюсь от его пристального взгляда. Мне очень сильно хочется сказать ему «нет». Злорадно посмеяться в лицо, но врать нет смысла. Я действительно полюбила его, вот только его поступок перечеркнул абсолютно всё. «Любовь», — продолжает Антон. Это всего-навсего химия. Мозг выделяет гормон удовольствия дофамин, заставляет чувствовать эйфорию. И пока мы были вместе, именно это и срабатывало в нашем мозгу. Химия. Мы чувствовали эйфорию, нам было приятно вместе, нам было комфортно и уютно рядом друг с другом. Это совершенно нормальное ощущение. А когда это чувство исчезло, то нам, что тебе, что мне, стало плохо. Это обыкновенная наркотическая зависимость. Она может длиться всего час. пару дней или пару месяцев, а порой и всю жизнь. У нас с тобой, я уверена, она может длиться всю жизнь. Я не вижу в этом ничего странного и всё время удивляюсь людям, которые почему-то стесняются этого чувства, боятся о нём говорить вслух, зачем-то скрывают. Ещё это называется инстинктом. Мы пара, идеально друг другу подходящая во всех параметрах. И именно поэтому мы должны быть вместе. Мы нашли друг друга, понимаешь? Я это сразу понял. Но потом усомнился из-за отца и сделал огромную ошибку. Его слова, сказанные уверенным тихим голосом, странным образом заставляют меня успокаиваться, и даже ледяной комок внутри начинает таять. И я с удивлением чувствую, что могу дышать свободнее. Чёрт, словно я под каким-то гипнозом нахожусь, словно он меня сейчас пытается. Я со смесью злости и досады смотрю на Антона. Да какого чёрта ты мне зубы заговариваешь? Рычал на него, яростно стискивая простыню. Я не собираюсь слушать всю эту ахинею. Я не животное, я человек. Понимаешь, человек. Я не живу химией или инстинктами. Любить меня значит делать человека счастливым и в ответ тоже получать от него всё самое хорошее, а не нож в спину. Да, я полюбила тебя. Да, я чувствовала комфорт и эйфорию, находясь рядом с тобой, но после того, что ты сделал, После того, как предал меня, я вообще этого не чувствую. Этого нет, понимаешь? И теперь я подспудно всегда, всегда буду бояться твоего предательства, ожидать от тебя какого-нибудь подвоха, подлости, единственное, чего я сейчас хочу, чтобы ты держался от меня как можно дальше. Поэтому я не понимаю, какого хрена ты затеяла весь этот разговор. Давай уже быстрее добирайся до сути. И проваливай на хрен из моей жизни раз и навсегда. Мне надо кричать. Я пришёл не ссориться, Лена. Тихо отвечает Антон, продолжая гнуть свою линию. Я пришёл сказать, что ошибся, что поступил очень глупо. Всё навалилось на меня в раз, и я подумал, что кругом не прав. Понимаешь? Подумал, что и с тобой ошибся. Ты сказала, что хочешь уехать, и я сорвался. А ночью решил проверить твой телефон, нашёл твои разговоры с бывшим мужем, а также вашу СМС-переписку, где вы договаривались встретиться. А на следующий день Михаил Юрьевич попросил меня подъехать и поговорить с твоим мужем. И я поверил ему, понимаешь? Я поверил ему. Решил, что я с тобой облажался. Подумал, что тебе нравится всё то, что я делал с тобой. Ведь ты рассказала мне о той книге, которую ты читала. Я же изучил её от корки до корки. И подумал, что могу исполнить твою мечту. Вот только я был в шоке, что ты мечтала от меня избавиться. Я не ожидал этого и поверил, а ещё обиделся, потому и придумал то, что случилось там в клубе. Я дурак, и не сразу это понял. После клуба я ни с кем не хотел разговаривать. У меня всё из рук валилось, даже переодеваться не хотелось. Я поехал на свою старую квартиру и просто лежал и смотрел в потолок, пока меня не нашёл твой муж. Видимо, опять с помощью Михаила Юрьевича. А тот прилетел и начал размахивать кулаками, и уже после того, как мне пришлось начистить ему рожу, он сказал, что его не пускают к тебе, а ты вообще попала в больницу, и начал обвинять меня в том, что это я распредился. Но я вообще в тот момент впервые услышал, что ты в больнице, иначе сразу же пришёл бы к тебе. А потом включил твой телефон, и там оказалась куча пропущенных от моего друга Михина. Я не понимаю, он-то каким боком И кто это вообще такой, вяло интересуюсь я. Мы на мамину выставку к нему в клуб ходили. Ещё устроили шуточный поединок, напоминает Антон. Тот клуб БДСМ принадлежит ему. Мои глаза расширяются от ужаса. Он что, видел меня? Нет, качает головой Антон. Когда тебе стало плохо, твой муж вызвал скорую, а ему сообщил об этом управляющий клуба. И сказала, с кем ты пришла? Вот Михен и взял все расходы на себя, поняв, кто ты, и до меня пытался дозвониться. «Боже, как же неудобно!» Прикрываю рот ладонью и чувствую ужасный стыд. «Нет, что ты, он никому ничего никогда не расскажет. Это профессиональная этика. Его клубы — закрытые территории, и он умеет скрывать любые тайны. Для него это престиж заведения. Если кто-то узнает, что Михен превратился в сплетника, он же разорится сразу. Потеряет всех своих клиентов». Так что можешь не беспокоиться на этот счёт. Он шумно выдыхает и смотрит мне в глаза. Лена, пожалуйста, давай начнём сначала. Давай ты не будешь делать аборт. Я так хочу этого ребёнка от тебя, понимаешь? Это наш ребёнок, это плод нашей с тобой любви. Пожалуйста, не надо избавляться от него. Дай мне шанс всё исправить. Прошу. Я какое-то время смотрю в глаза Антона. и чудится мне в них нечто тёмное и неконтролируемое, готовое вот-вот вырваться наружу, стоит мне дать неправильный ответ. Там больше нет вины. Есть лишь решимость и ожидание моего ответа. От него будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь. И вполне возможно, что не только моя. А ведь этот мужчина может очень многое. Он мне уже один раз угрожал. Что, если и сейчас он начнёт это делать? Если исполнить свои угрозы, что будет тогда? Худой мир лучше доброй войны, кажется, так сказал Цицерон. Да и мне не ли воевать с Антоном, с его связями и упёртым характером, доставшимся от отца. С каждой секундой моего молчания взгляд Антона становится всё тяжелее, и в конце концов я опускаю глаза, понимая, что уже не могу сопротивляться его напору. Антон медленно, словно япугливое животное, поднимает руку и осторожно сначала двумя пальцами касается тыльной стороны моей ладони. Видя, что я не убираю её, полностью накрывает и очень нежно сжимает. Его прикосновение обжигает, и моё тело действительно скучало по нему. Внутри всё переворачивается от противоречивых эмоций. Лёд в моей груди почти полностью тает. Антон берёт мою руку, подносит к губам и очень нежно начинает целовать костяшки моих пальцев. Перед глазами всё мутнеет, а к горлу подкатывается предательский комок. Мне страшно сказать ему нет. Страшно сказать да. Я больше не верю ему. И что мне делать? Я не знаю. И единственно правильное решение найти в своём сердце любовь, забыть то, что натворил этот мужчина, и дать шанс ему, а заодно и себе обрести что? Счастье. Смахнув второй рукой слёзы с обеих щёк, я ловил напряжённый взгляд Антона. Что, если я скажу тебе нет? «Как ты поступишь?» Тихо, но твёрдо спрашиваю я. Антон резко дёргается. Его рот кривится в болезненной гримасе. Какое-то время он словно пытается найти ответ на мой вопрос, и в его взгляде появляются сожаления и горечь. Он и возвращает мою руку на место, следом опускает свою голову. Ворошит и так растрепавшиеся волосы, а затем, решительно встав со стула, заверяет. «Я клянусь, что никогда на свете не причиню тебе вреда». И клянусь, что сделаю всё, чтобы ты простила меня. Наклонившись, он приближает своё лицо совсем близко к моему, шепчет прямо в губы: "Но я никогда не смогу тебя отпустить". Антон нежно проводит тыльной стороной ладони по моей щеке, также шёпотом добавляет: "И я приму любое твоё решение относительно нашего ребёнка. Если ты решишь сделать аборт, значит так тому и быть". Если решишь его оставить, значит, будем его растить вместе. А сейчас тебе надо отдохнуть. Я вернусь завтра и всегда буду возвращаться к тебе. Он сдерживает слово, и каждый день приходит ко мне, приносит фрукты, сладости и говорит, говорит, говорит, рассказывает, что встречался с мамой и Полиной, они долго разговаривали. Отчитывал Михаила Юрьевича, чтобы он больше не лез в его жизнь. Она ещё рассказывает о нашей помолвке, которая состоится уже очень скоро. Он пригласил на неё кучу своих друзей и знакомых и снял в аренду один из ресторанов, принадлежащих его другу Михену. А я слушаю его и понимаю, что этот мужчина неисправим. Он готов идти напролом, совершенно не обращая внимания на моё мнение. И на пятый день моего пребывания в больнице, когда ко мне приходит гинеколог и сообщает, что моё состояние стабилизировалось, я решаю оставить ребёнка. Можно жалеть себя бесконечно, обижаться на Антона тоже бесконечно. Но к чему всё это приведёт? К тому же мир не такой уж и худой.